Грегори Киз Кровавый рыцарь Читает Александр Мозгунов Моему сыну, Джону Эдварду Арчу Кизу Добро пожаловать, Арчер Пролог В покоях Вурма Роберт, отважный, с улыбкой протянул Мюриэль розу. «Оставь ее себе», — посоветовала та. «Быть может, она хоть немного перебьет твой запах». Роберт вздохнул, потеребив маленькую черную бородку, которая делала изящные черты его лица несколько резче, и, не сводя темных глаз с Мюриэль, отдернул руку с цветком. Он выглядел гораздо старше своих двадцати зим, и на кратчайшее мгновение в душе Мириэль шевельнулось сострадание к человеку, убившему ее мужа и дочерей, к тому, чем он стал. «Впрочем», — напомнила она себе, — «кем бы он ни был теперь, он уже не человек больше». И волна отвращения унесла сочувствие прочь. «Ты, как всегда, очаровательно дорогая». — спокойно произнес Роберт и, словно кот, пытающийся уследить сразу за двумя мышками, перевел взгляд на другую женщину. — А как поживает прекрасная леди Берри? Элис Берри, горничная Мириэля и ее защитница, одарила Роберта теплой улыбкой. — Прекрасно, ваше высочество. — Да, я и сам вижу, — сказал Роберт. Он подошел ближе и протянул руку погладить рыжевато-коричневые локоны Элис. Девушка не вздрогнула и лишь слегка опустила ресницы. Элис стояла совершенно неподвижно. «Наверное, — подумалось Мюрель, — она вот так же замерла бы, увидев разъяренную гадюку». «Ваши щеки украшает румянец», — продолжал Роберт. Стоит ли удивляться, что мой дорогой покойный брат был так вами увлечен? Столь юная, столь полная здоровья и жизни, с такой гладкой кожей. Нет, дыхание времени еще не коснулось тебя, Элис. Эта наживка предназначалась Мюрель, но та не собиралась на нее попадаться. Да, Элис была одной из любовниц ее мужа, и при том самой молодой. Но после его гибели она стала королеве верным и надежным другом. Сколь бы невероятным это ни не казалось на первый взгляд. Девушка скромно потупила взгляд и ничего не ответила. «Роберт», — заговорила Мюриэль, прервав затянувшееся молчание, — «я пленница и нахожусь в твоей власти. Тем не менее, ты, надеюсь, уже понял. Я тебя не боюсь. Ты...» братоубийца, узурпатор, ужасное порождение мрака, которому я не нахожу названия. Вероятно, тебя не удивит, если я скажу, что твое общество не доставляет мне удовольствия. Так что буду признателен, если ты соизволишь без дальнейших церемоний перейти к очередному унижению, которое я задумал на сегодня. Улыбка на лице Роберта застыла. Потом он пожал плечами и бросил цветок на пол. — Роза все равно не от меня, — объяснил он. — Делай с ней, что хочешь. А пока, пожалуйста, присядь. Он неопределенно махнул рукой, указав на несколько стульев, расставленных вокруг тяжелого дубового стола. Ножки мебели были выполнены в виде когтистых лап. Собственно, вся эта небольшая комната без окон, скрытая в глубинах замка и носящая название «Ваурмсаль», была выдержана в подобном духе. На стенах висело два огромных гобелена. На одном красовался рыцарь в древней кольчуге и коническом шлеме, и с неправдоподобно широким и длинным мечом. Воин сошелся в поединке с вурмом, покрытым золотой, серебряной и бронзовой чешуей. Змеиное тело чудовища обвивало гобелен, образуя как бы раму картины. Гигантская пасть была распахнута, сочищаяся ядом, зубы готовы вонзитьса в отважного рыцаря. Эта сцена была выткана столь мастерски, что казалось еще немного, и исполинская змея соскользнет на пол. Второй гобелен выглядел гораздо более старым. Цвета успели потускнеть, ткань местами протёрлась. На нем воин стоял подле поверженного вурма. Оба были изображены куда менее реалистично, чем на первом гобелене, так что Мюриэль не могла с уверенностью утверждать, Тот же это рыцарь или нет, и даже надеты на нем доспехи или просто кожаная куртка странного покроя. Клинок его казался скорее большим ножом, чем мечом. Рыцарь в задумчивости поднес руку к рту, прикрыв часть лица. «Ты бывала здесь раньше?» — спросил Роберт, когда Мюрель неохотно села. «Однажды», — ответила она, — «много лет назад». Уильям принимал здесь какого-то лорда из Скадизы. «Когда я обнаружил эту комнату, мне помнится, тогда было лет девять, так вот, когда я ее нашел, здесь все было покрыто пылью, даже присесть некуда. Зато как романтично!» «Весьма», — сухо ответила Мюрюэль, рассматривая причудливый ковчег, стоящий возле одной из стен. «Это была деревянная статуя». человекоподобная фигура с простертыми вперед руками. В каждой руке статуя сжимала позолоченный череп. Лицо ее было человеческим, но голова, увенчанная оленьими рогами, напоминала скорее змеиную. Короткие ноги заканчивались птичьими когтями, а живот представлял собой шкафчик со стеклянной дверцей, за которой виднелся узкий, слегка украшенный резьбой конус из кости. «Этого раньше здесь не было», — сказала Мюриэль. «Верно», — согласился Роберт. «Я купил его у торговца Сефри несколько лет назад. Это моя дорогая зуб вурма». Он произнес это с гордостью мальчишки, уверенного, что все непременно должны разделить восторг от его находки. Королева ничего не ответила. Роберт закатил глаза и позвонил в маленький колокольчик. Тут же появилась служанка с подносом, темноволосая молодая женщина с оспинкой на лице. Под глазами у нее темнели мешки, а губы были сжаты так сильно, что побелели. Она поставила бокалы с вином перед Робертом и его пленницами, ушла и вскоре вернулась с блюдом сластей. Тут были засахаренные груши, пирожные с кремом, ромовые бисквиты, сырные пирожки с медом, И любимое блюдо Мюрюэль — девичьи луны. Сладкое печенье с миндальной начинкой. «Прошу, угощайтесь», — сказал Роберт, сделав глоток из своего бокала и широким жестом указал на стол. Мюрюэль, поколебавшись, все же отпила. Она не знала, какая выгода может быть Роберту в том, чтобы отравить ее сейчас. А если бы он все же решил сделать это, никакая осторожность не спасла бы Мюрюэль. Все, что она ела и пила в своем заточении, доставлялось по его приказу. В бокале оказалось вовсе не вино, а странный напиток с привкусом меда. «Продолжим», — сказал Роберт, поставив бокал на стол. «Пришлось ли вам по вкусу угощение, леди Берри?» «Очень сладко», — ответила девушка. «Это дар», — пояснил Роберт. «Замечательный мед из Хаурн-Россена, который преподнес нам Берримунт из Ханзы». «В последнее время Берримунт проявляет удивительную щедрость», — заметила Мириэль. «И очень к тебе расположен», — сказал Роберт. «Несомненно», — ответила мирель даже не пытаясь скрыть иронии. Роберт отпил еще глоток и принялся медленно крутить свой бокал, держа его в ладонях. «Я обратил внимание, что тебе понравились гобелены», — продолжал он, не сводя взгляда с мёда. «Ты знаешь, кто на них изображён?» «Нет». «Хайргаст Ваурмслот. Основатель дома Рейксбургов. Некоторые называют его Бладраутином или Кровавым Рыцарем, поскольку, как говорят, после того, как Ваурмслот убил чудовище, он напился его крови смешав её с собственной». Таким образом, он и все его потомки заполучили часть силы Ворма. Вот почему Рейксбурги так сильны. «Они не были столь сильны, когда твой дед изгонял их из Кротении», — напомнила Мюриэль. Роберт погрозил ей пальцем. «Однако им хватило сил отнять трон у твоих лирийских предков». «Много лет назад». И вновь Роберт пожал плечами. «Сейчас Ханза гораздо сильнее, чем в те времена. Все это грандиозный танец, Мюриэль, Павана Красной Герцогини. Сначала Кратении правил император родом из Лироп, потом из Ханзы, сейчас из Вергении. Но какой бы ни была кровь, он император Кратении. Трон неизменен». «Что ты хочешь этим сказать, Роберт?» Он наклонился вперед, опираясь на локти, и уставился на нее с почти комичной серьезностью. «Мы на грани хаоса, Мюрель. Чудовища из ночных кошмаров свободно рыщут по стране и вселяют в жителей страх. Народы готовятся к войне, а наш пошатнувшийся трон стал приманкой, на которую мало кто не клюнет. Церковь повсюду видит ересь и вешает людей деревнями». что, насколько я вижу, нисколько не помогает. Однако она один из немногих наших союзников». «Тем не менее, ты не намерен отдать трон Марка Миру из Ханзы», — уверенно подытожила Мюрель. «Ведь ты так старался заполучить его для себя». «Да, это было бы глупо, не правда ли?» — согласился Роберт. «Нет, не намерен». Однако я поступлю так, как и многие другие короли для укрепления своей власти. Я женюсь. А ты выйдешь замуж, моя дорогая заловка. Я уже высказалась предельно ясно, — ответила Мюриэль. Ты можешь убить меня, если пожелаешь, но я за тебя не выйду. Роберт передернул плечами, словно пытался стряхнуть что-то со спины. «Да, конечно», — холодно кивнул он. «Я заметил, что ты против. Но шванзенный в мое сердце был достаточно прозрачным намеком на то, что ты не расположена принять мое предложение. Тебе следовало бы возблагодарить судьбу, что твое сердце больше не бьется». Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Ты вечно будешь придираться к таким мелочам, кто жив, кто мертв. Ты считаешь себя лучше лишь по той причине, что у тебя бьется сердце. Как самонадеянно. И, если уж на то пошло, мелочно. Ты совершенно безумен, — сказала Мюриэль. Роберт усмехнулся открыл глаза. — Ну, этот упрек я уже слышал. Но позволь мне вернуться к началу нашего разговора. На самом деле я не собирался повторять свое предложение. Одного удара ножом вполне достаточно. Нет. Ты выйдешь замуж за Беремунда Фрам Рейксбурга, наследника трона Ханзы. А я женюсь на его сестре, Альфсван. Так мы укрепим трон. Мой трон. Мюрель горько рассмеялась. «Боюсь, что нет, Роберт», — возразила она. «Однажды я уже отклонила предложение Беремунда». «Ну, не совсем так», — уточнил он. «На самом деле предложение отклонил твой сын Чарльз. Ведь тогда он был королем, и это было его правом». «Конечно, Чарльз полоумный, действовал он по твоей указке, однако теперь правлю я, а не он. И это мое право». так что я отдаю тебя в Жона Беремонду. Венчание состоится через месяц». Воздух внезапно сделался густым, словно вода. Мюрель с трудом преодолела желание поднять голову повыше, чтобы не захлебнуться. «Роберт может это сделать. Более того, он так и сделает, и она ничего не в силах изменить». «Этому не бывать». Наконец сумела выговорить Мюриэль, надеясь, что ей удалось произнести это с вызовом. «Что ж, посмотрим!» — весело ответил Роберт и обернулся. «Леди Берри, что с вами?» Мюриэль проследила за взглядом Роберта и заметила, что Элис сильно побледнела. Ее глаза, нет, зрачки, стали огромными. «Ничего особенного», — отозвалась она. «Я забыл спросить», — продолжал Роберт, — «у вас было время поразмыслить о музыкальной пьесе, которая была представлена в этот Винахт, об удивительном произведении, сочиненном нашим дорогим Каваором Акензелом». Мерель вымученно улыбнулась. «Думаю, это было унизительно для тебя, быть разоблаченным перед всеми жителями королевства и не иметь возможности этому воспрепятствовать». отважусь предположить что лео виделгил так кензл гений понятно задумчиво проговорил роберт значит ты полагаешь что злодей в пьесе изображал меня ты знаешь что так оно и есть как и всякий кто видел представление как это удалось окензл я поражена не сомневаюсь что и ты и прафик внимательно наблюдали за ним Читали записи, посещали репетиции, и тем не менее он выставил вас дураками. — Ну, полагаю, праффик был гораздо больше обеспокоен пьесой, чем я, — заметил Роберт. — Более того, он счел необходимым тщательно допросить фролета Акензела. — Весьма тщательно. Вместе со многими другими участниками представления. — Это было глупо. — тихо произнесла Элис, потирая лоб. «Вы что-то сказали, леди бери «Да, вашего высочество. Я сказала, что прайфик поступил глупо, подвергнув композитора пыткам, а вы, разрешив ему это сделать, вы ведь знаете, что вам потребуется поддержка лендвердов, когда придется защищать город. Лео Вигилта Кензел — их любимец, в особенности после его замечательного представления». «Хм...» — все так задумчиво отозвался Роберт. — Леди бери вы высказали очень разумную мысль. Какая политическая проницательность в женщине, которую я считал простой шлюхой? — Можно быть очень простым, но все же понимать больше, чем доступно вашему пониманию, — парировала Элис. — Да, пожалуй, это верно, — признал Роберт. В любом случае, если потребуется, мы всегда сможем вернуть доверие ленвердов К тому же, если меня будет поддерживать Ханза и Святая Церковь, не думаю, что мне придется считаться с их мнением. Мне нужно лишь, чтобы они сохраняли спокойствие еще около месяца. Не так ли? «Церковь — Церковь? — спросила Мюриэль. — Именно. Прайфик написал Фротексу призму в Зербину, И тот любезно согласился прислать войска, необходимые для поддержания мира и проведения риса каратума, пока трон не окажется в безопасности. Сначала ханза, теперь церковь. Ты готов отдать страну любому врагу, если он позволит тебе просидеть на троне еще немного. Ты воистину жалок. Я и не подозревал, что ты считаешь церковь нашим врагом, — вкратчиво проговорил Роберт. «Прафик Хэсперо может усмотреть в этом грех. Весьма возможно, он сочтет необходимым допросить тебя». Внезапно зазвенело разбившееся стекло. «Леди бери заметил Роберт, — «вы уронили свой бокал». Элис обратила невидящий взгляд в его сторону. «Да проклянут тебя святые!» — прохрипела она. Она попыталась встать, но ноги ее уже не держали. Ужас пронзил Мириэль, словно удар клинка. Она протянула руки к Элис. «Что ты с ней сделал, Роберт?» Роберт погладил бородку. «Я сделал ее твоей служанкой, поскольку рассчитывал досадить этим тебе. Однако вы, по всей видимости, сдружились». Кроме того, у меня создалось впечатление, что милейшей элис удалось выведать кое-какие сведения у одного из стражников. Не исключено, что она поступала так и в иных случаях. Я понял, что не только неправильно оценил Леди Берри, но и недооценил ее. Я лишь гадаю, на что она еще способна. Не сомневаюсь, что ты рассказал ей о тайных ходах, которыми пронизан замок, если она сама о них прежде не знала. «Может быть, она рассчитывала сбежать вместе с тобой?» Он позволил себе улыбку. «В таком случае она заберет свой замысел в тенистый эссен». Мюрель опустилась на колени рядом с Элис и взяла ее за руку. Кожа девушки приобрела синеватый оттенок, руки конвульсивно подергивались, пальцы словно заледенели. «Элис!» — вздохнулась Мюрель. «Веселичное сусло!» — прошептала Элис едва слышно, так что Мириэль пришлось наклониться к ней. «Я знала». Она вздрогнула. Черная пена выступила на ее губах. Она пробормотала что-то неразборчивое, но Элиэль ощутила слабое тепло на коже и волоски на ее руке встали дыбом. «Берегите себя! прошептала Элис. «Сойн ми, сойн ми, фьендин». Ее дыхание стало прерывистым. Она хватала воздух так, будто икала, пока наконец не затихла с последним, почти беззвучным вскриком. Мириэль подняла взгляд на Роберта. «Ненависть ее была так велика, что она не находила слов». «Пожалуй, мы положим ее в склеп отважных», — задумчиво проговорил Роберт. «Если душа Уильяма найдет туда дорогу, он будет доволен». Он встал. «Завтра к тебе придет Белошвейка, чтобы снять мерки для свадебного платья», — с довольным видом сообщил он. «Мне доставило большое удовольствие навестить тебя, Мюриэль». «Доброго дня!» И он ушел, оставив Мюрель наедине с Элис, плоть которой уже начала холодеть.